193. Нам нужно создать совершенно новых людей. Вот два человека, воспринимающих огонь, луч. Оба его имеют, но один умеет им пользоваться, а другой нет. Надо учиться владеть огнями. А владеть для того, чтобы уметь применять в жизни. Для жизни дается огненное могущество. Ясность лика Учителя ставит нас с Ним в непосредственное соприкосновение. Углубляйте ясность».